Глава четвертая. Чемпионат по крикету. «Может, ну его, не пойдем?» – спросила я Наташу. Какое-то неприятное тревожное чувство нарастало в районе солнечного сплетения. «Забей, портанцуем всю ночь, утром на охранник домой пустят. Ночные клубы до скольки открыты? До утра же?» Как бы не так. Клубы в Дели закрываются в два ночи. Но мы об этом тогда не знали. В ту ночь все было как-то не так. И я понимала, почему. Я уже вцепилась своим подсознанием симпатичного индуса и думала только о нем. Меня раздражали приглашавшие меня на танец мужчины. Все они мне казались несимпатичными и неприятными. Музыка, правда, была что надо. Я закрыла глаза и растворилась в танце. Очнувшись, я поняла, что Наташа уже с кем-то флиртует и задорно смеется, запрокидывая голову. "Эй, и Барби с тобой!» — спросил высокий, кудрявый молодой человек, абсолютно не похожий на индуса. «Мы же вчера тут виделись!» Я не помнила, ведь вчера весь вечер отрывалась дьюти-дэнсинг с Акашем, но сделала вид, что, конечно же, помню. «Какие планы после диска? Сегодня чемпионат по крикету, может, посмотрим вместе?» «А давай!» — сказали мы хором, ведь идти нам до утра некуда. Да, в 2 часа ночи где-то в Нью-Дели две русские девушки поехали домой к парню, с которым познакомились в ночном клубе, чтобы смотреть чемпионат по крикету, о котором мы слышали впервые. Кому рассказываю эту историю, никто не верит и говорит, что мы либо дуры, либо отчаянные. Но сегодня, я точно знаю, мы не ошиблись, и именно эта встреча очень многое значит в моей жизни. Череда событий, цепочка случаев, одно звено за другим, ни одно из них нельзя было пропустить. Да, казалось бы, кто в здравом уме вот так бы взял и отправился танцевать, зная, что дорога домой заказана? Кто бы взял и поехал ночью домой к первому встречному смотреть телевизор? Но скажите мне честно, кто бы полетел в Индию, в никуда, без копейки в кармане? Вся наша поездка, весь тот период моей жизни был четким противостоянием моим рамкам и предрассудкам. Подобно герою Джима Керри, говорившему всегда «да», я шагала навстречу жизни. Я вдыхала ее полной грудью и чувствовала невероятную силу Вселенной, которая вела меня за руку. Я не смотрела под ноги, а впервые в жизни вертела по сторонам головой широко распахнутыми глазами. Именно Индия научила меня жить так, как велит сердце, а не разум. И не бояться своих желаний. В ту ночь мы втроем действительно смотрели крикет в гостиной кудрявого светлокожего индуса, а под утро прямо там на диване и уснули в повалку. Я выросла на индийских фильмах. Зита и Гита, непохищенная невеста и других с необычными декорациями и забавными песнями. Их смотрели и мои бабушки, и мама. Именно поэтому я грезила Мумбаем, который был как раз-таки столицей Болливуда. В Мумбаи можно запросто встретить кинозвезду в магазине, на улице, в ресторане, поэтому я непременно хотела там оказаться. Но, как вы помните, мы находились в Дели, и ни связей, ни билетов, ни денег у нас не было. Зато в кошельках лежали сложенные тетрадные листочки с написанной от руки фразой «Билет в тадж -Махал». Проснувшись утром по обе стороны от индийского красавчика, да еще и в обнимочку, мы решили потихонечку удалиться из его апартаментов. Сейчас пишу это и думаю, каким образом мы узнали адрес нашей ночевки, чтобы сообщить Шаше, и она нам прислала своего водителя. Видимо, где-то он был написан на английском. В общем, наш друг дрыг беспробудным сном, а мы тихонечко слиняли из его квартиры по-английски.